Глава двадцатая. Доброго рабочего вечера, Ханзосан. А что случилось? Вы немного встревожены? Издевательским тоном начал его Шито. Есть чему тревожиться, Нанадзосан, ответил я прохладным тоном. Зря стараешься, ублюдок, вывести меня из равновесия. Я самохладнокровие. Весь мой отдел не получил премий, хотя показал выдающиеся результаты. Если не получили премий, значит и результаты были соответствующие, Хан Зо Сан. Яшит оскорчил ироничную гримассу. Я руководствуюсь цифрами Нан Зо Сан, продолжил я, которые не врут. Любые цифры можно подделать, Хан Зо Сан, вы же знаете, кисло улыбнулся этот подонок. «Я опираюсь лишь на те цифры, которые утверждаются владельцем корпораций, Нан Дзе Сан». «Парировал я. Или вы в нем сомневаетесь?» «Хорошо, Хан Дзе Сан», — Яшида аж скривился от злости. «Тут ему нечем было крыть. Но он решил поиграть в дурачка. Скорее, от отчаяния». «Допустим, показатели высокие — это хорошо. Расчеты отделов сделаны и отправлены вам. Так что вы хотите?» Мой отдел впахивал как проклятый последние недели, Нандзасан. Повторил я дожимая гада и, согласно уставу компании, заслужил денежное поощрение. Сейчас я наблюдаю все с точностью до、да、наоборот. Откуда я знаю, что у вас там за бардак происходит, Хандзасан? Пожал причами и ушито. Да он издевается. Кто у вас там так сильно накосячил, что премии лишили весь отдел? Я пришел сказать Нандзасан, что ваш отдел совершил ошибку. Продолжил я сохраняя холоднокровие. Правда уже удавалось с трудом. Хотелось схватить эту сволочь за волосы, поволочь к окну и отправить в увлекательный и незабываемый полет. У нас система работает слаженно, Нандзасан. Улыбнулся Йошито. Это вы что-то там напутали. Хотя понимаю. Первые недели в кресле не ровен час и ошибиться. В общем, мои бухгалтеры проверяют все цифры, в том числе и вашего отдела. И с нашей стороны все чисто. «Пусть проверят еще раз, Нандзесан», — спокойно продолжил я. «О-хо-хо», — вылупился на меня этот урод. «И что вы сделаете, Хандзесан? Вы же на испытательном сроке». Это мне не помешает инициировать независимую проверку Нэнди сам, добавил емиталла в голос, и она вскроет обман. Уж поверьте. После этих слов Эшута замолк, задумался, затем забегал глазами. Рядом стоял его заместитель, а неподалеку еще два помощника. Деваться некуда, Эшута Сан. Ха-ха. Теперь надо спасать свое лицо, которое вы уже мокнули. сами знаете куда. Так, выдохнул Эшито. Давайте разбираться, Нандзасан. Вы сказали, что к зарплатным листам не были приложены премиальные. Именно Нандзасан. Кивнул я, стараясь скрыть торжествующую улыбку и решил подлить масло в огонь. Премии были согласованы еще в пятницу. Лично отправлял их на согласование и получил уведомление о подтверждении. Неужели у вас настолько плохо работает этот дел? Наверное, произошла ошибка в программе, Ханзо-сан. Яшита прожег меня взглядом. Мы разберемся. Если выясним, что все-таки программа ошиблась, уже этим вечером уладим и пришлем обновленные зарплатные листы. Конечно, пришлешь, паразит. Иначе Фудзивара тебя закопает за такие махинации. Ты просто станешь объектом насмешек и слухов Тадашими и Майёка, и в следствии этого изгоем. Благодарю Нандзасан. Слегка поклонился я. Яшита в свою очередь тоже ответил поклоном. Надеюсь на вашу оперативность. Тем самым я подчеркнул, что жду скорейшего разрешения этой ситуации. Вернувшись в кабинет, за пару часов доделал злополучный отчет за прошлый год и поймал себя на мысли. Каждый раз, приводя в норму кривой документ, я будто напитывался силой. Кирпич за кирпичом я заново выстраивал отдел и оставлял все меньше шансов своим врагам подставить меня либо остановить мой рост в корпорации. Чуть позже на почту пришли от сотрудников письма со сделанным объемом работ и я не могла бы сделать это. И、я отправил дополнительное задание, проверил каждое задание. Все справились, даже обычными длительными тайями. Это меня очень обрадовало. Наконец-то начинаются тектонические сдвиги в работе отдела. Как бы любой начальник ни бил себя в грудь, отдел состоит из людей, которые являются основным показателем продуктивности, звенья одной цепи. Что и объяснял недавно Майоко на примере муравьев. Чуть позже я разнес по столам сотрудников небольшой объем работы на полчаса. Всего лишь надо было проверить годовой отчет по поставкам отдела корпорации только за прошлую неделю. Теперь меня уже провожали взглядом до кабинета все, кто был в офисе, причем пялились именно на мои носки, выглядывающие из-под брюк. К чему бы это? Мы и гвардейцы справились за двадцать минут, что вновь меня удивило. Они были сегодня в ударе. Приняв работу, я собрал все в единый отчет и уже собирался уходить, как услышал знакомый сигнал. На корпоративную почту пришло письмо, и ушито прислал правильные зарплатные листы. На этот раз с премиями. Я вновь выиграл. Домой поехал с хорошим настроением. Заехал в торговый центр и в одном из магазинчиков выбрал особо мощный будильник. В другом магазине мужской одежды купил четыре пары темных и светлых носков. Затем посетил комбини, купив на ужин яки-тори шашлычки на бамбуковых шпажках, на этот раз с грибами, завернутыми в бекон, а также дополненные зеленым луком и перцем. А добравшись до квартиры, вкусно поел и сходил в душ. Перед сном проверил сообщения. Хатару продолжало играть в молчанку, да и поливать. А от Мика пришло пожелание спокойной ночи и фото заката, который был виден со второго этажа особняка Фудзивары. Поймал себе на мысли, что в ней погибает талант профессионального фотографа. Кадр был подобран на редкость удачный. Небольшой парк гармонично смотрелся рядом с несколькими небоскребами. рядом с которыми садилось солнце. Я в ответ также пожелал доброй ночи. Затем достал купленный будильник, поставив его на стол неподалеку, подключил его к сети. На электронном табло высветились цифры, я выставил правильное время, орудуя кнопками на корпусе. «Ну что ж, не подведи, дружок», обратился я к темно-красной коробке, поставив время будильника на полседьмого. Мне нельзя просыпать, даже на минуту. Уснул быстро. А вот утром. Взел, взул, взел, взул, взел. Врезалось в уши, и мои рефлексы сработали, прежде чем я понял, что происходит. Кинул подушку в сторону раздражителей и подскочил. Мозг включился моментально. Какое как я справился с гормоном стресса, который уже готов был вот-вот выплеснуться в кровь. Подышал, успокоился и увидел на полу разбитый будильник. Две половины пластикового корпуса были разбросаны по полу. Неподалеку валялась плата с несколькими проводками и светодиодами. Нет, к такому я точно не готов. Не хватало, чтобы каждое утро я ловил такой стресс. Собрал поверженный подушкой будильник. Точнее то, что от него осталось, и выбросил в мусорное ведро. Но свою миссию он выполнил, разбудил меня вовремя. Доехал я на работу без приключений. Вышел из Порше на подземной парковке здания Fuji Corporation, поздоровался с охранником и приложил пропуск к табло. Решил сегодня не прокатиться на лифте. И только вошел в кабину, как тут же в него зашли еще три смеющиеся девушки, а затем четыре парня. Парфюм от них по отдельности воспринимался отлично, но сейчас он связался в единый запах. И этот аромат мне не понравился. Хорошо, что я выхожу на третьем этаже. Рабочий вторник начался необычно. Только я вошел в офис, чтобы раздать задание, заметил, что все выстроились передо мной. Доброе утро, Хандзасан. Радостно приветствовал меня Сузуму. Как вам наша идея? Доброе утро, Кашмиросан. Я внимательно посмотрел на сотрудника. Вроде не выглядит пьяным. Какая идея? Вы о чем? Владжихан,、вот、Хандзасан. Майяка стукнула каблучком по ламинату. Они все были в ярко-желтых носках. Теперь это будет трендом нашего отдела, Хандзасан. Подмигнул Сузуму. Я же все понял. И подсказал коллегам отреагировать. Да я не думал особо об этом. Кашимирасан растерянно ответил ей ему и поднял брючину. У меня сегодня черные носки. Просто то, что под руку попалось, одел вчера. Спасибо за объяснение, Хансазан. Мило улыбнулась мне Майоко, затем злобно зыркнула в сторону Сузуму. Не смешно, Кашимирасан. Я очередь вчера простояла в магазине за этими носками. «А мне пришлось ехать в магазин в другом районе, Кашемира-сан», добавила Янзо, окидывая его критичным взглядом. «Да, несерьезно как-то», — добавил от себя Тайоми, уже присаживаясь за рабочий стол. Я вечерний рейд пропустил и скал эти долбанные носки. «Ну, вы даете, Кашемира-сан», — Иори бросил на своего коллегу мрачный взгляд, возвращаясь к своему рабочему столу. «У вас одни шутки на уме». «Да я не шутил!» — воскликнул Сузуму. «Ханзу-сан, скажите им! Я просто подумал, что этим вы намекнули, типа делайте, как я!» «Так собрались!» — улыбнулся я. «Видите эту стопку бумаг у меня в руке? Вот они точно намекают, что придется поработать!» Каждому раздал задание и вернулся в свой кабинет. Только я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, задумавшись о том, каких проблем ждать от Хатару. Как в дверь неуверенно постучали. Заходите, крикнул я в ответ, и в кабинет вошел слегка сгорбленный парень с прилизанной на бок челкой. На плече у него висела небольшая сумка. Несмотря на его внешний вид, по взгляду было понятно, что он руководитель. Цепкий и очень серьезный. Доброе утро, Хандзасан, обратился он ко мне тихим голосом. Да Нигути Хэзи, замначальника отдела разработок. Присаживайтесь, Танигутисан, показал я на кресло. Что вас привело ко мне? Хотите увеличить поставки на наш отдел? Не совсем, Хандзусан. Присел напротив меня Танигути поправляет челку. Во-первых, огромное спасибо, что указали на какие данные обратить внимание в материалах от Бравия. Это нам очень помогло в расследованиях. Вы даже не представляете, как мы вам благодарны. Он поставил на стол бутылку саке с позолоченной этикеткой. Это вам, Хандзасан, прокомментировал парень. В качестве благодарности от нашего шефа. Он сейчас в небольшой командировке. Вот я за него. Рад, что помог вашему отделу, Танегутисан. Улыбнулся я в ответ и убрал со стола бутылку, положив ее в шкаф за спиной. Но это еще не все, Хандзасан, продолжил Танегути. Он снял с плеча сумку, расстегнул молнию и поставил на стол два небольших прозрачных баллончика. Внутри плескалась прозрачная жидкость. Это тоже сак, это Нигутисан. Улыбнулся я. Нет, конечно, Хан Засан. Засмеялся Танегути. Это два экспериментальных образца средства от плесени в виде спрея. Вам на пробу. И еще. Парень порылся в сумки и вытащил несколько листов документа, положив их на стол. «Сами понимаете, Ханзо-сан», — серьезно посмотрел на меня замначальника отдела разработок. «Нами еще проводятся исследования. Этот проект мы держим в строжайшем секрете. Прошу вас подписать документ о коммерческой тайне. Мы доверяем вам, просто...» «Понимаю, это не Гути-сан». Кивнул я, взяв шариковую ручку и поставив в подписи в отмеченных галочками местах. Это всего лишь формальность. Да, именно, Ханзе-сан, стандартная практика. Расплылся в улыбке парень и забрал бумаги, оставляя на столе два баллончика со спреем. Удачного вам рабочего дня. И вам тоже, Танегути-сан, кивнул я ему. Парень вышел, а я посмотрел на оставленные образцы. Ну и что мне с ними делать? Хотя надо посмотреть в себя в ванной, может найду там плесень и сразу же протестирую эту штуковину. Хатару сидела на диване, подтянув ноги, слушая какую-то лирическую мелодию и плакала. Она хотела как лучше, а Кану не понял ничего. Мало того, что ее не поддержал, так еще и ответил грубо, сделал то, что она никак от него не ожидала. Что случилось, Хатару? услышала девушка голос отца рядом и вытерла слезы. Да все нормально, ответила она. Все больше мелкие неприятности. Но、ну、да, мелкие. По тебе видно, что они совсем не мелкие. Отец присел к Нине диван. Давай рассказывай. Отец, все хорошо. всхлипнула Хатару. Пройдет, и он еще приползет ко мне. Так, кто приползет? Кану. Отец не собирался отставать. Мы с мамой переживаем о тебе, Хатарутян. Мы ведь семья. Кто как не мы, поможем тебе в трудную минуту. Хорошо, я расскажу, ответила Хатару и вкратце изложила то, что произошло на корпоративе. Я же хотела как лучший отец. Вновь всхлипнула Хатару. А он. «Да ну и юкай с ним», — ответил отец. «Сдался тогда тебе такой ухажер. Найдешь себе кого получше». Вон Митч вроде остепенился. Недавно с его родителями разговаривал. Пить бросил, занялся спортом. А тебя спрашивал, кстати. «И его тоже видеть не хочу», — вскрикнула Хатаро. «Никого из них». «Ты просто подумай», — мягким голосом продолжил отец. «Я ж тебя не заставляю». Ты у нас уже взрослая, чтобы самой принять решение. Можем только посоветовать. Когда отец ушел, Хатару решила отвлечься. Посетила бассейн за домом, окунулась в прохладную воду, затем нырнула и проплыла под водой. Еще немного поблескавшись, отправилась в душ. После этого вышла в сад и увидела Мичи. — Ты что здесь делаешь? — зашипела она напарня. Он был действительно трезв, одет в черный солидный костюм, короткая стрижка ежиком, а в руках букет красных роз. Это тебе, Хатарутиан, протянул он ей цветы. Не называй меня так, зарычало Хатару. После всего, что ты натворил, ты не имеешь права так говорить. А ты не имеешь права на меня кричать, не дав возможности объяснить. Резко ответил Мичи, продолжая держать букет. Я порвал уже со связями на стороне. Всё, а выпивал из-за того, что ты меня не хотела видеть. Мне не нужны твои объяснения, резко ответила Хатару. И веник свой убери. Дарь их своим прошмондовкам. Они тебе окажут весь спектр антимных услуг за это. Да что ты заладила? воскликнул Мичи. Я уже давно забыл про них. Пошли, может, сходим куда? Прогуляемся в парке, поговорим спокойно. Нет настроения. ответила Хатару. Это из-за Кана, ты из-за этого об ублюдка расстроилась. Мичев смотрелся в ее лицо. Он не ублюдок, процедила она. По крайней мере не такой, как ты. Впрочем можешь не говорить ничего. Я догадываюсь, что произошло. Он отказался от тебя, ответил Мичи. Это не твое дело, прошепела Хатару. И он от меня не отказался. Я тебя очень хорошо знаю, Хатар Тян. выдавил улыбку Мичи. Можешь не отнекиваться. Просто ты сейчас защищаешь этого сукинова сына, даже когда он тебя по сути послал. Пошёл вон, процедила Хатару. Я не хочу с тобой разговаривать. Зря ты так. Нахмурился Мичи, убирая букет роз, и направился в сторону ворот. Затем он остановился и, обернувшись, крикнул: А ведь я могу сделать так, что он сам к тебе придёт. «На коленях приползет извиняться!» Хатару проводила его взглядом и задумалась. С одной стороны, она хотела, чтобы Кану перед ней извинился. С другой, не хотела она связываться с Митчи. Чтобы потом оставаться перед ним в должниках, ну уж нет. Пошел он куда подальше. Чуть позже Хатару поужинала и немного успокоилась. Созвонилась с Томико своей двоюродной сестрой. Очень долго с ней болтали, наверное, часа два. Выложила все, что накипело, и сестра ее поддержала. Сказала почти то же, что и отец. Вокруг полно мужиков, а она зацыклена на этом Кану. Никак они не поймут, что он особенный. Не встречала она еще таких и может уже не встретит. А чуть позже, как стемнело, на ее телефон пришло сообщение от Мико. Привет, Хатарутян. «Чем занимаешься?» «Да так ерундой страдаю, Мико Тян». «В общем, я поговорила с Кану, пришло следом от Мику». «Ну и о чем вы там договорились?» — напечатала Хатару. Добавила три плачущие от смеха Эмадзи. Палец нажал на «Отправить». Мика тут же прочитала. «Да ладно тебе, ну хватит из себя гордую королеву строить», — ответила подруга, которая, судя по всему, скоро перестанет быть таковой. Ты о чем вообще? Он нас унизил таким обращением, ответила Хатару. Ты это придумала и поверила. На самом деле все не так. Все именно так. И зачем ты вообще перед ним унижалась? Ну ты даешь. Вообще не понимаешь, что мы зря это затеяли. Убери просто эго свое в сторонку и пообщайся с ним. Да пошла ты! Крикнула Хатару и заблокировала контакт. Эго говоришь. Вот предательница! Хатаров вскипел от злости. Сейчас она покажет его. Мича она убрала из контактов. Где-то он был в блокноте записан. Она схватила розовый блокнотик, пролистала его и увидела нужный номер. А затем позвонила на него. Привет, Хатартян. Судя по голосу, Мича был удивлен. Ты мне что-то хочешь сказать? Да, я согласна, ответила Хатару. Пусть Кано сам придет ко мне и попросит у меня прощения.